Девушка коротко улыбнулась и всхлипнула. Это бред какой-то, прошептала она. Но я вас тоже люблю. И губы их встретились. И Рик впервые испытал совершенно незнакомое ему чувство. И именно в этот момент они услышали звук выстрела. Рик хромая бросился к двери. Дэнни ворвался в комнату. Что это? В испуге спросил он. Похоже, похоже, что кто-то кого-то убил, закончил Рик. Он всматривался в темноту ночи, которую уже начал разбавлять занимающийся утренний свет. Было тихо, замолкли даже лягушки. Рик услышал тяжелые шаги и различил приближающийся силуэт милча. Главарь поднялся по ступенькам веранды, прошел мимо Рика, и пенком ноги захлопнул входную дверь. Пошатываясь, он прошел к столу, плюхнулся на стол, обхватил руками голову и долго сидел неподвижно. Рик заметил, что пот снова превратил лицо Милча в блестящую маску желтоватого цвета. Но «В чем дело? Дар речи потеряли?» «Где доктор?» — спросил Рик. «В яме, вместе с твоим дружком Рэдом. По-другому я поступить не мог. У меня сердце разрывалось, но доктор должен был умереть. Он был сумасшедшим. Сопляк давил его до ручки. Мальчишка должен ехать с нами. Обязательно. Это наша единственная надежда». «Я не хотел убивать доктора. Я его очень любил. Он единственный, кто хорошо ко мне относился. Но я не мог рисковать. Разве я не прав, Рик?» «К великому своему удивлению, Рик увидел в глазах мелкие слезы. Он опять потерял бы голову, и все пошло бы на смарку. Нет, нет. Это был единственный выход. Я должен был его убить. Я ему выстрелил в спину. Он ни о чем не догадывался. Я его сбросил в яму. Но у меня сердце разрывается». Снова спрятал лицо в ладонях. «Ты убил доктора?» Спросил Неверя Денин. Голос его прервался от ужаса. «Да, малыш Дэнни, да, другого выхода не было. У них отпечатки его пальцев и фото. Его будут искать на суше и на море. Выбора не было, Дэнни, или доктор, или мы. Но мне было очень тяжело, очень. Но милочь, ведь доктор, да, да, не да, он был моим другом и верным другом. Но сейчас, когда деньги у нас в кармане... Я больше рисковать не могу. С доктором у нас ничего бы не вышло. Он был конченый человек. А не полмира перевернут, чтобы найти его. Тесс да. встала и ушла в свою комнату. Милдж резко схватил ведро, вывалил деньги на стол, сгреб их и прижал к груди. «Черт побери!» — воскликнул он. «Сорок тысяч! Сорок тысяч! Доктора нет! Не надо с ним теперь делиться!» Марик Взглянул сначала на бандита, затем на нож, вользенный в стену. «Не дури парень», — посоветовал ему мелочи. «Завтра вечером мы уходим, и вы с нами, ты, девушка и мальчишка. Терри не выдержит. Ты помнишь, что доктор сказал? Помню, помню». «И всегда буду помнить то, что говорил доктор, но сейчас это не важно. Я был вынужден убить своего друга. На мальчишку мне наплевать. Наплевать и на тебя, и на мальчишку. Теперь мне на все наплевать». Глава двенадцатая. Рик почувствовал резкую боль в боку. Он открыл глаза и увидел Милча, который бил его опять ботинком по ребрам. «Всем встать! Иди за жратвой!» «Ты достаточно поспал за эти два дня!» Тест обтер на лицо Терри. Ребенок смеялся, играя со своей машиной. «А где доктор?» — крикнул он вдруг. «Он далеко ушел!» — прошептала Тест. Дэнни в растерянности не мог решить, на ком остановить взгляд. Глаза его были налиты кровью. Лицо было красным и распухшим, с губы свисала сигарета. Дрожащими руками он держался за дверь кухни. Рик отбросил одеяло, встал, чувствуя раздирающую боль. Он взглянул на Тесс и направился на кухню. Тесс улыбался ему, но у Рика губы были словно парализованы. «Чтобы погорячее и побольше!» — крикнул Милч. «Так почти ничего же не осталось!» — ответил Рик. «Пара банок фасоли, немного сыры и все. Зажаришь попугая, с луком пойдет отлично. Я в своей поганой жизни не такую дрянь жрал». Пошел к черту. Машинально сказал Рик. «Ты слышал?» — тихо сказал Милч. «Он начинает говорить, как попугай. Пожалуй, и ему надо голову свернуть». Рик заметил, что нож больше не торчал из стены. Когда он входил в кухню, то услышал, как Терри крикнул. «Хочу видеть доктора. Где доктор?»